кроме собственных сил, то научиться и правильно ими пользоваться. Только свободный человек, человек, освободившийся от власти, авторитета, власти, которая одновременно угрожает и защищает, может правильно употребить разум и понять мир и свою роль в нем объективно, не впадая в иллюзии. Он также способен развить и использовать присущие ему возможности. Только когда мы вырастаем и перестаем быть детьми, боязливыми и зависимыми от авторитета, мы можем осмелиться на самостоятельное мышление. Но верно и обратное, только если мы осмелимся мыслить, мы освободимся от господства авторитета. В этом контексте важно отметить, что, согласно Фрейду, чувство беспомощности противоположно религиозному чувству. Имея в виду, что многие теологи, как мы далее увидим отчасти и Юнг, считают чувство зависимости и беспомощности ядром религиозного опыта, утверждение Фрейда весьма значимо. Оно характерно, пусть это неявно, для его собственной концепции религиозного опыта, как опыта независимости и уверенности человека в собственных силах. Я покажу далее что это расхождение образует одну из центральных проблем в психологии религии. Обратившись теперь к Юнгу, мы видим, что его взгляды на религию почти во всем противоположны фрейдовским. Юнг начинает с обсуждения общих принципов своего подхода. В то время как Фрейд, хотя он и не профессиональный философ, подходит... Подобно Уильяму Джемсу, Дьюи и Макмэрею, к проблеме с психологической и философской точек зрения, Йонг утверждает в начале своей книги «Я ограничиваюсь наблюдением явлений и воздерживаюсь от какого-либо применения метафизических или философских соображений». Затем Он объясняет, каким образом, будучи психологом, можно анализировать религию, не прибегая к философским соображениям. Он называет свою позицию феноменологической, то есть занятой происшествиями, событиями, переживаниями, одним словом, фактами. Ее истинный является факт, а не суждение. Например, обсуждая мотив непорочного зачатия, психология интересуется только тем фактом, что такая идея существует, но не вопросом, истина она или ложна в любом другом смысле. Она психологически истинна просто потому, что существует. Психологическое существование субъективно, если идея имеется только у одного индивида, и объективно, если она принята обществом посредством согласия рода. Примечание Джемс Уильям, 1842-1910 годы, американский философ и психолог, один из основателей прагматизма. В психологии выступал как критик ассоцианизма, развивая концепцию потока сознания. В противовес психологии своего времени на первый план выдвинул принцип активности психической жизни – в которой преобладает волей практический интерес. Критерием истинности Джемс считал полезность, выгодность, практическую успешность действий. Склоняясь в теории познания к субъективному идеализму, Джемс в то же самое время выступает как защитник религиозного миросозерцания, выдвигая в качестве аргумента в пользу религии практическую полезность веры в Бога. Дьюи Джон, 1859-1952, американский философ, представитель прагматизма. Познание с точки зрения Дьюи есть инструмент, орудие, приспособления к окружающей среде. Научная теория, правила нравственности или религиозный догмат верны, если они практически целесообразны, эффективно служат человеку в данной конкретной ситуации. Прежде чем приступить к изложению юнговских взглядов на религию, необходимо, видимо, критически оценить эти методологические предпосылки.